Глава двадцать первая. Находка более счастливая для Коржоля. Графу Коржолю удалось благополучно окончить свои объяснения со штабными лицами лишь вечером первого сентября в Парадиме. И он мог бы теперь свободно ехать в Систово, телеграфировать своим высоким принципалом, что гроза миновала. Но ему не хотелось уехать из-под плевны, не повидавшись еще раз с Тамарой. На это явились у него причины весьма уважительные. Во-первых, он обещал ей. Но это бы еще ничего. Самое существенное было не в этом. Под влиянием деловых разговоров в штабе, войдя в свою обыденную колею и освободясь от своего нравственно приподнятого на известную высоту настроения, Я от всех исключительных, так сказать, экстраординарных впечатлений и дум, навеянных картинами боя последних августовских дней и всем эпизодом с Аполлоном Пупом, граф возвратился в своё обыкновенное, нормальное состояние духа, которому давлили его всегдашние злобы и заботы дня. И вот тут-то он прежде всего вспохватился, что сделал, пожалуй, крупный промах поручив Аполлона особому вниманию и попечением Тамары. А ну, как пуп проживет еще несколько дней, или чего доброго почувствует себя лучше, начнет вдруг поправляться, и пойдут у него с Тамарой, как у старых знакомых, разговоры до воспоминаний о прошлом, об общих друзьях и тому подобном. А ну, как он обмолвится ей как-нибудь невзначай, что граф женат. Простой вопрос с её стороны, что поделывает Ольга, и готово. Это так естественно, так возможно. Наконец он может высказать что-нибудь и в бреду, упоминая имя Ольги. И мало ли что. Ведь пришла же ему мысль просить прощения у графа. Эта же мысль может вернуться и в бреду. Конечно, бред больного ещё не бог весть какое веское доказательство. Но всё же у Тамары могут возникнуть разные сомнения, подозрение, пожалуй, закрадётся, а там и пойдёт навинчивать себя на этот лад, станет доискиваться, правда ли и чего доброго? Ведь женщины так склонны создавать себе фантазии и мучения даже из ничего. А тут есть из за чего всполошиться. И нужно же было ему привести Аполлона как раз в тот самый лазарет, где работают эти богое블енские сёстры. Да знаю он это раньше, ни за что не повзёз бы. Конечно, это лишь случайность, но она может, пожалуй, сделаться для графа Роковой. И всему виной его дурацкая великодушие. Или уж во всём этом судьба, так называемый перст провидения с его высшей иронией. Но судьба ли, случайность ли, что бы там ни было, а граф решил себе, что во всяком случае оставаться ему в неизвестности на этот счёт невозможно. Самого себя измучишь только мнительностью да сомнениями, которые на самом деле быть могут окажутся совершенно напрасными. Возможно и так, возможно и этак. А лучше знать уж наверняка что-нибудь определённое. И нельзя же, наконец, всю жизнь изображать с собой страуса, прячущего в куст свою голову. Надо решить этот вопрос так или иначе теперь же. Надо приготовиться на всякий случай, что сделать, что сказать и как держать себя, если она уже знает. Может быть, придется открыть ей всю горькую правду, все как было, и пусть тогда сама решает. отвернуться ли от него навсегда или рука об руку идти вместе на пролом, наперекор всем препятствиям. Если она точно любит графа, она предпочтёт последнее. А если нет, ну что же? Он будет по крайней мере знать, что игра его проиграна, поставит над ней крест на смарку и удовольствуется тем, что даёт ему сама жизнь. в связи с интересами товарищества и его светским положением неужели же он и этим не сумеет воспользоваться